Глава одиннадцатая. Мистер Троллоб попадается в ловушку и становится союзником. Саттл. Да провалиться мне на месте, я согласен. Дол, Ну, что же, сэр, коль так, скорее клянитесь. Саттл. В чем должен клясться я? Дол, В том, что друзей оставив, для дела общего вы будете трудиться. Бен Джонсон. Алхимик. Мышь входит в мышеловку, мышеловка хватает ее. Не войди мышь в мышеловку, та бы ее не поймала. Эффиксская мудрость. Военные действия, начатые мистером Бакстоуном, прекратились очень быстро, куда быстрее, чем он предполагал. Он начал с того, что хотел победить Лору, оставаясь непобежденным. Но его попытка кончилась тем, чем кончали до него все, кто пытался счастья на этом поле битвы. Он усердно старался покорить ее, но скоро убедился, что хоть сам он еще и не вполне уверен в победе, зато Лора его явно покорила. К чести Бахстуна надо сказать во всяком случае, что он сражался, хоть и недолго, но умело. Теперь он оказался в достойной компании. На одной привези с весьма видными пленниками. Эти несчастные беспомощно и покорно следовали за Лорой по пятам, ибо стоило ей захватить пленника, и он навек становился ее рабом. Иные бунтовали, пытаясь сбросить цепи. Иные вырывались на свободу и объявляли, что их рабству пришел конец. Но рано или поздно они возвращались к ней, полные раскаяния и обожания. Лора всегда действовала одинаково. Как и всех, она то поощряла Бокстоуна, то изводила его. Иной раз возносила его на седьмое небо, а потом вновь повергала в опрах. Она сделала его главным поборником законопроекта об университете в Бугарах, и поначалу он нехотя принял эту честь. Но потом стал ценить ее, ведь благодаря этому он мог услужить Лоре. Он даже стал считать, что ему очень повезло. Теперь можно так часто видеться с Лорой. От бакстоуна Лора узнала, что злейший враг ее законопроекта достопочтенный мистер Троллоп. бакстоун настаивал, чтобы она даже и не пыталась как-либо повлиять на Троллопа, объясняя, что любой ее шаг в этом направлении, несомненно, будет использован против нее и не принесет ничего, кроме вреда. Сперва она сказала, что знает мистера Троллопа, и ей известно, что у него есть ББ. Но мистер Багстоун сказал, что хотя и не представляет себе, как понять столь странное выражение и не стремится разгадать загадку, поскольку это, вероятно, нечто глубоко интимное, он все же осмеливается утверждать, что нет ничего правильнее в данном конкретном случае и во время данной сессии, Как соблюдать величайшую осторожность и держаться подальше от мистера Троллопа? Всякое иное поведение может оказаться гибельным. По-видимому, тут ничего нельзя было поделать. Лора всерьез тревожилась. Как будто все идет на лад, и однако ясно, что сильный и решительный враг может в конечном счете разрушить все ее планы. Но вскоре ей пришла на ум новая мысль. Не можете ли вы выступить против его знаменитого законопроекта о пенсиях, а потом договориться полюбовно? Ну нет, в этом деле мы с ним названные братья. Трудимся плечом к плечу и нежно любим друг друга. Тут я всячески ему помогаю, но я всеми силами мешаю ему провести закон об эмиграции. Вот тут я выступаю так же непримиримо и мстительно, как он против нашего университета. У нас с ним половина каждого разговора проникнута ненавистью, а вторая половина исполнена нежнейшей привязанности. Мы отлично понимаем друг друга. Вне стен Капитолия он великолепный работник. Ни один человек не мог бы сделать для закона о пенсиях столько, сколько делает он. Я мечтаю, чтобы он выступил по этому поводу с блестящей речью, которую он хочет произнести, тогда я скажу еще одну, и все будет в порядке. Но если он хочет выступить с блестящей речью, почему же он не выступает? Новые посетители прервали этот разговор, и мистер бакстоун удалился. Для Лоры не имело ни малейшего значения, что ее вопрос остался без ответа, ведь речь шла о предмете, совсем ей неинтересном. И, однако, человеческой природе свойственно любопытство, А потому ей хотелось бы знать, в чем тут дело случай вскоре представился она задала тот же вопрос новому лицу и получила ответ который ее вполне удовлетворил она долго раздумывала в этот вечер уже лежа в постели и когда наконец повернулась на бок чтобы уснуть у нее готов был новый план на завтра на вечере у миссис главерсон она сказала бастоуну я хочу чтобы мистер троллоп произнес свою замечательную речь священную закону о пенсиях. Как? Но ведь вы помните, нас прервали, и я не объяснил вам. Неважно, я все знаю. Вы должны заставить его произнести эту речь. Я так хочу. О, это легко сказать, заставить его. Но как же я его заставлю? Очень просто. Я уже все обдумала. И Лора пустилась в подробные объяснения. Наконец, мистер бакстоун сказал. Теперь понимаю. Я уверен, что смогу это устроить. Право, я удивляюсь, как он сам до этого не додумался. Такие случаи бывали и не раз. Но если я это и улажу, что вы играете вы? Вот чего я не могу постичь. Об этом не беспокойтесь. Я выиграю очень много. Хотел бы знать, каким образом. Странное причуда. Вы, кажется, избрали самый дальний и кружной путь. Но вы говорите серьезно, правда? Да, конечно. Хорошо, я это устрою. Но почему вы не хотите сказать мне, каким образом, по-вашему, это вам поможет? Придет время, скажу. Смотрите, сейчас он один. Пойдите и поговорите с ним, будьте умником». Через минуту-другую названные братья по закону о пенсиях углубились в серьезный разговор и, казалось, не замечали движущейся вокруг толпы гостей. Они беседовали добрый час. Потом мистер Бакстоун вернулся к лоре. Сначала он и слушать не хотел, а потом прямо загорелся. И теперь у нас с ним уговор. Я не выдам его секрет, а он, когда начнет громить сторонников законопроекта о нашем университете, не упомянет обо мне. Легко могу поверить, что в этом случае он сдержит слово. Прошло две недели, и за это время закон об университете приобрел немало друзей. Сенатор Дилуорти начал думать, что пора пожинать плоды. Он устроил тайное совещание с Лорой. Она могла совершенно точно сказать ему, как будет голосовать Конгресс. За них большинство. Закон пройдет, если только малодушные не испугаются в последнюю минуту и не изменят. А это легко может случиться. — Нам бы нужен еще один крепкий и надежный человек, — сказал сенатор. Вот Троллоп. Он бы должен быть на нашей стороне, ведь он друг негров. А он против. Он наш самый яростный противник. Если бы он просто голосовал против, но при этом молчал и не старался повредить нам, я был бы рад и счастлив. Но на это вряд ли можно надеяться. Отчего же? Я тут недели две назад предложил один довольно выгодный для него план. Пожалуй, он окажется сговорчивым. Сегодня он придет сюда. Берегитесь его, дитя мое. Несомненно, он замышляет недоброе. Говорят, он утверждает, будто ему известны какие-то бесчестные приемы, пущенные в ход ради нашего законопроекта. И намерен в последнюю минуту выступить с убийственными разоблачениями. Будьте начеку. Будьте очень-очень осторожны, дорогая. Используйте все свое красноречие. Вы можете убедить человека в чем угодно, если захотите. Постарайтесь убедить его, что, если что-нибудь бесчестное и было сделано, вы уж, во всяком случае, об этом даже не подозревали и очень огорчены. И как было бы хорошо, если бы вы могли рассеять его предубеждение против нашего проекта. Но смотрите, не переусердствуйте, дорогая, держитесь так, словно вы во всем этом не слишком заинтересованы. Да, хорошо. Я буду ужасно осторожна. Я буду разговаривать с ним нежно, как с родным сыном. Можете на меня положиться. У входной двери зазвенел колокольчик. Вот и он, сказала Лора. И сенатор Дилорти удалился к себе в кабинет. Лора поднялась навстречу мистеру тролопу. Это был солидный, тщательно одетый джентльмен, весьма почтенного вида, лысый, в стоящем воротничке, и со старомодными печатками на часовой цепочке. Точность и аккуратность – высокие добродетели, мистер Троллоп, и вы, я вижу, ими обладаете. Вы всегда очень точны и аккуратны при встречах со мною. Я всегда выполняю свои обязательства, каковы бы они ни были, мисс Хокинс. Мне кажется, в наши дни эти достоинства становятся большой редкостью. Я хотела поговорить с вами по делу, мистер Троллоп. Я так и думал. Чем могу быть полезен? Вы знаете мой законопроект насчет университета в Буграх? А, стало быть, это ваш проект? Я забыл об этом. Да, этот проект я знаю. Так вот, не будете ли вы так добры и не выскажете ли мне свое мнение о нем? Что ж, если вам угодно, чтобы я говорил откровенно, должен сказать, я его не одобрею. Я не видел самого проекта, но, судя по тому, что я слышал, это, это, ну, словом, это выглядит неважно, это... Говорите все, не смущайтесь. Ну вот, по слухам, тут собираются бессовестно обмануть правительство. И что дальше? Спокойно сказала Лора. Как что? Я тоже спрашиваю, что дальше? Что ж, допустим, тут и в самом деле жульничество, хотя я могу это опровергнуть. Так разве оно первое? Вы меня поражаете. Неужели вы, неужели вы хотели, чтобы я за это голосовал? И вы для этого желали меня видеть? Вы очень догадливы. Я хотел и хочу, чтобы вы голосовали за этот проект. Голосовать за, машин, за меру, которую все считают в лучшем случае сомнительной? Боюсь, мы с вами не сможем понять друг друга мисс Хокинс. И я этого боюсь, если только вы опять стали принципиальным человеком, мистер Троллоп. Неужели вы меня вызвали для того, чтобы оскорблять? Мне пора идти, мисс Хокинс. Нет, подождите минуту. Не обижайтесь на такие пустяки. Не будьте таким важным и несговорчивым. Закон о субсидии к кораблестроению тоже был мошенничеством, обманом правительства. И вы голосовали за него, мистер Троллоп, хотя вы все время выступали против этого закона, пока однажды вечером не побывали в доме у некой мисс Маккартер и не побеседовали с нею. Она мое доверенное лицо и действовала по моему поручению. — А вот так? Присядьте опять, пожалуйста. Вы, может быть, очень сговорчивым, если захотите. Итак, я жду. Вам нечего сказать мне? — Мисс Хокинс, я голосовал за тот проект, потому что, когда я вник в него, ну, конечно когда вы вникли в него. Что же, я только и хочу, чтобы теперь вы вникли в мой проект. Мистер Троллоп, когда обсуждался тот закон о субсидии, вы не думали продавать свой голос и совершенно правильно сделали. Вы только согласились принять некоторое количество акций с условием, что они будут записаны на имя вашего зятя. Нет никаких дока. Я хочу сказать, что это обвинение ни на чем не основано, мисс Хокинс. Почтенному джентльмену явно было не по себе. — Ну, пожалуй, не такую уж оно безосновательное. Я еще одна особа, назовем ее Мисс Икс. Настоящее имя не так уж важно. Во время того разговора были спрятаны в нише в двух шагах от вас. Мистер Троллоб невольно вздрогнул. Потом сказал с достоинством. — Мисс Хокинс, неужели вы способны на такой поступок? Это было нехорошо, сознаюсь. Это было очень дурно. Почти так же дурно, как продать свой голос за... Но нет, я забыла. Вы не продали свой голос, вы только приняли пустячный подарок. Небольшой знак уважения для вашего зятя. Ох, давайте будем говорить прямо и откровенно. Я знаю вас, мистер Троллоп. Мы с вами сталкивались в делах уже раза три-четыре. Правда, я никогда не пробовала покушаться на ваши принципы, Никогда и не намекала на это. Но всегда нащупав почву, я обрабатывала вас через подставное лицо. Будем откровенны. редитесь в тогу добродетели перед публикой. Там это видимое благообразие производит впечатление. Но здесь оно неуместно. Дорогой сэр, через некоторое время состоится расследование в связи с учреждением Фонда помощи руководителем Ассоциации Духовного Совершенствования. И вы прекрасно знаете, что когда следствие закончится, от вас наверняка останутся рожки да ножки. Если у человека и есть акции этого фонда, еще не так просто доказать, что он мошенник. Меня мало огорчает фонд духовного совершенствования. О, разумеется. Я вовсе не пытаюсь вас огорчить. Я только хочу доказать, что я неплохо вас знаю. Несколько почтенных джентльменов купили эти акции не заплатив ни гроша, получали по ним дивиденды. Что за счастливая мысль получать дивиденды, да еще какие солидные по акциям, за которые не уплатил. И за все время ваши имена ни разу не появились в документах. Если уж вы брали акции, вы их брали на чужое имя. Так вот, видите ли, одно из двух. Либо вы знали, что целью и смыслом этого неслыханного великодушия было купить вашу дружбу, ваше содействие, по части выгодных им законов, либо вы и впрямь этого не знали. Иначе говоря, вы должны были быть либо мошенником, либо, гм, дураком. Середины тут нет. А вы далеко не дурак, мистер Тролло. Вы мне льстите, мисс Хокинс. Но, говоря серьезно, разве вы забыли, что некоторые лучшие, безупречнейшие люди в Конгрессе тоже оказались тогда обладателями этих акций? И сенатор Блинк тоже? Нет, не думаю. Ну, разумеется. А вы полагаете, с ним хоть раз пытались заговорить на эту тему? Пожалуй, нет. А если бы, например, вы попробовали заговорить с ним, ссылаясь на то, что некоторые лучшие люди в Конгрессе безупречнейшие и прочее, и прочее, что бы из этого вышло? Ну, а что бы такое вышло? Он указал бы вам на дверь, потому что мистер Блинк И не мошенник, и не дурак. Есть еще люди в Сенате и в Конгрессе, которым никто не осмелился бы предложить эти акции со столь странным великодушием. Но они не из тех, кого вы считаете лучшими и безупречнейшими. Нет, повторяю, я знаю вас, мистер Троллоп. Иначе говоря, мистеру Троллопу можно предложить то, чего не осмелишься предложить мистеру Бленку. Мистер Троллоп? вы дали слово поддержать закон об ассигнованиях в помощь нуждающимся членам конгресса, который будет поставлен на текущей либо на следующей сессии. Вы не отрицаете этого даже публично. Человек, который будет голосовать за этот законопроект, нарушит восьмую заповедь и любым другим способом, сэр. И однако, за ваш бесчестный проект, меледи, он голосовать не будет, воскликнул мистер Троплоп, порывисто вставая. Нет будет. Присядьте, и я вам все объясню. Ну, полно. Не стоит так себя вести. Это очень нелюбезно. Будьте умником, и вы получите пропавшую страницу вашей замечательной речи. Вот она. И Лора высоко подняла страницу рукописи.